Не то чтобы я человек суеверный Нет, совсем нет Но обстоятельства, которые складывались Наводили меня на мысли, что я что-то делаю не так Или я вбила это в свою бестолковую голову, не знаю Но навалилось все и сразу Мама попала в больницу с тяжелейшим гипертоническим кризом В приемном покое утешили, еще полчаса ее вряд ли бы довезли. Она лежала в общей палате, где с ней соседствовали еще восемь пожилых женщин, тяжелых больных. Старые кровати с проваленными матрасами, тяжелый запах болезни, невыносимо спертый воздух, старушки боялись сквозняков и окон не открывали, дырявый линолеум и вечно запах пригорелой каши. Кажется, в такой обстановке давление вряд ли придет в норму. Замученные врачи старались поскорее скрыться от немногочисленных родственников больных. Мама почти все время спала, наверное, от лекарств. Я покормила ее супом, вышла во дворик больницы и только там дала волю слезам. Я неумела и нескладно молилась. «Господи, помоги, помоги моей мамочке, умоляю». Да, я была не самой хорошей дочерью, приезжала к ней редко, морочась и путаясь в своей жизни. Я тонула и задыхалась в своих проблемах и почти ничем с ней не делилась. Обычное дело для взрослых детей. Я посмеивалась над ее привычками, кажущимися мне смешными и древними, как этот мир. Вот, например, мама никогда не выкидывала полиэтиленовые пакеты. Никогда. Она по-прежнему их стирала и сушила, прилепив к кафельной плитке. Почему меня это злило? А мама оправдывалась. Мы так привыкли. Никаких современных моющих средств она не признавала. Только сода и все. Все остальное — химия и отрава. Стирала по старинке хозяйственным мылом. А сапоги натирала исключительно советским вонючим гуталином, не признавая импортные кремы для обуви. Ну и прочие мелочи, от которых я заводилась. Что так раздражало меня? Почему я заводилась? Зачем? Зачем я заставляла ее оправдываться? Это ведь такие пустяки. Привычки пожилого человека — А мы с мамой ссорились. Я привозила ей сыр и колбасу, а она отрезала половину и складывала в морозилку. «Конечно, я снова орала. Мама! Какая морозилка? Какой бред! Зачем делать запасы? Через три дня я привезу тебе свежее!» А мама опять обижалась. Я так привыкла, еще с советских времен. Мы все замораживали, даже хлеб. «Вспомни 90-е. Ты что, не помнишь?» Она берегла новые туфли и новые кофточки. Для чего? Почему? Нет, она не собиралась жить вечно и не была скупой. Это тоже была привычка — экономить, жалеть, сберечь. А я злилась и обижала ее, забыв, что она — послевоенное дитя, прошедшее голод и страшное испытание. Какая я дура! Прости меня, мамочка! Клянусь, я больше не буду. Ты только живи! Вечером позвонил Геннадий, и, выслушав меня, Отчитал. «Марина, ну что ты, ей-богу, как же так можно? Почему ты мне сразу не позвонила? Какая инфантильность, честное слово. Когда есть деньги, Марина, все можно решить. Подожди полчаса, и я все устрою». Полчаса показались мне вечностью. А потом мне позвонила его секретарша Ирина Ивановна и строго велела записывать. Я побаивалась ее. Она была похожа на школьную директрису. Забавно, что я была совсем недалека от истины. Ирина Ивановна в прежней жизни была завучем в школе. «Итак я записывала. Завтра в восемь утра позвонить Валерию Семеновичу Колдуну, глав врачу частной клиники, хорошему знакомому Геннадию. Он все устроит, включая платную перевозку. «А деньги вам завтра завезет Николай», — строгим голосом закончила беседу секретарь. Николай — это водитель Геннадия. Я чуть выдохнула и рано улеглась спать. На завтра предстоял тяжелый день. Все получилось. Доктор Колдун был вежлив и конкретен». Дал машину и сказал, что подготовил палату. Мама была очень слаба, но все же сопротивлялась. Что то Не надо. Какая другая больница? Мне и здесь хорошо, честное слово. Вот, лежат же люди. Бедная моя мамочка, ты совсем всегда соглашалась, принимая любые удары судьбы, любые сложности и неудобства, лишь бы никого лишний раз не побеспокоит, не напрячь. Зайдя в больничный корпус, я ахнула. Одноместные палаты с телевизором, холодильником, функциональной кроватью и нарядными занавесками. Чайник и сахарница. В холодильнике минеральная вода, на столике букет свежих гвоздик чудеса. А я и не знала, что такое бывает. Мамочка хлопала глазами, в которых застыли слезы. Минут через десять пришли сам колдун и лечащий врач. Приятный молодой человек в голубом накрахмаленном халате. Они беседовали с мамой как близкие родственники, называя ее по имени отчеству. Потом, в красивой посуде, принесли обед: зеленый щи с яйцом, бифштекс с пюре, салат из помидоров и яблочный компот. И все это пахло не небольничной и казенной едой, и мама впервые с удовольствием и с аппетитом поела. Мы вышли в коридор, и лечащий врач сказал: Вы только не беспокойтесь, Марина Николаевна, подлечим мы вашу матушку, не сомневайтесь. «Дней через десять получите ее, как новенькую». «Да и еще. Привозить ничего не надо. Ни лекарств, ни фруктов. У нас все есть». Я хлопала глазами и кивала, как болванчик, не веря, что все это происходит с нами. Выйдя на улицу, тут же позвонила Геннадию. Я плакала и горячо благодарила его. Так горячо, что он, кажется, растерялся. Мама понемногу приходила в себя, но тут нас постиг новый удар». Ника объявила, что рассталась с отцом своего ребенка. «Все, мам, все», — торопливо говорила она, — «ничего объяснять не буду и не проси, поверь мне, так всем будет лучше». Я бормотала какую-то околесицу. «Ника, как же так? Ты сошла с ума. Он же отец твоего ребенка, которого вы так ждали. Разве так можно?» Дочь рассмеялась. «Мам, ну ты даешь». «Разве не ты говорила мне, что он — ничтожество? Разве не ты ненавидела его от души, называя бездельником и симулянтом? А сейчас ты его защищаешь?» Я оправдывалась, что это вовсе не моя внезапная любовь к зятю, а недоумение. «Ведь все было хорошо, Ника. Ничего хорошего не было», — отрезала дочь. «А сейчас вообще запредельно. Он еще и бабу завел, мам. Жена с пузом, а он налево. В общем так, я переезжаю к тебе послезавтра». «Завтра у меня врач в консультации. Ну, потом соберу вещи и возьму такси». «Ты меня слышишь, мам?» «Я приеду за тобой», — решительно сказала я, прикидывая, как совместить визит к маме и поездку за Никой. «Нет», — отрезала дочь, — «сама доберусь. Не хочу, чтобы ты встречалась с этим козлом». Я плюхнулась на стул и онемела. «Господи боже, и за что это нам?» Потом я долго ревела, жалея Нику, и вспоминая, как после гибели Серёжи мы остались с ней вдвоем, безо всякой поддержки, А дальше собрала волю в кулак и стала прикидывать, как мы разместимся, мама, беременная Ника и я. Я точно знала, что мама я теперь не оставлю, жить она будет со мной. А потом родится ребенок, как я оставлю их одних? Нездоровую немолодую маму, молодую бестолковую дочь и маленького человечка, моего внука, или внучку, какая разница. Мама не сможет помочь Нике. Ребенок будет беспокоить маму, Ника станет выбиваться из сил, а я буду жить в квартире Геннадия и наслаждаться тишиной и покоем. Я взяла себя в руки и заметалась по квартире. Так все вопросы решаем по мере поступления. Жизнь сама расставит все по местам. Я это точно знаю. Сто раз так бывало. Только отчего мне так тревожно и плохо? Держи себя в руках, Марина. Ты отвечаешь за всех. Я усмехнулась. Вот замуж собралась. Дура, ей-богу. Кому это нужно? Мои многочисленные проблемы. Мама, дочь, внук. Это могло быть нужно только Серёже. А постороннему человеку нет, сомневаюсь. Навряд ли. Я живо представила, как говорю Геннадию, что свадьбу нужно отложить, допустим, на пару месяцев, потому что мне сейчас не до того, и все. И тут же подумала, что он меня вряд ли поймет. Геннадий не любит менять свои планы. А если он согласится? Причина ведь вполне уважительная, так? Но с каким бы облегчением я бы приняла эту оттяжку? Здорово. Вот с таким настроением замуж. Я вспомнила, что сделал Геннадий для мамы, и мне стало стыдно, очень стыдно. Только совсем не стало легче. Ни на минуту. Все это время мне казалось, что я делаю что-то не то и не так. Иду против себя, против воли, заставляя себя сделать это, понимая, что это правильно, что это логично, это единственный и здравый ход. «А уж в свете последних событий и решительных действий моего жениха...» Я ругала себя последними словами. «Неблагодарная тварь! Человек ко мне, к нам, со всей душой!» Насколько я не убеждала себя, сколько не уговаривала, легче от этого мне не становилось. Я вспоминала Ингены слова. «Да, тысячу женщин на твоем месте рыдали бы от счастья. Стерпится-слюбится. Только зачем теперь?» «Но есть же логика». Разум. Забыла о них. В конце концов, инстинкт самосохранения. Да прилепится жена к мужу, выживать вместе легче. В конце концов, он не беден, а это значит, что ни я, ни Ника, ни мой будущий внук, ни моя мама не будем нуждаться. Он хочет только хорошего, семьи, уюта, покоя. Он тоже намаялся, жизнь его покрутила, а ты? Хорошо ли тебе было одной? Не унижала ли тебя роль любовницы? «Ты еще молодая женщина, у тебя все впереди. Ну, Марина, в конце концов, хуже не будет». «Или будет?» Я совсем запуталась, совсем. Я не могла принять твердого решения, хотя, кажется, я его уже приняла, согласилась. Только еще есть время на то, чтобы... «Неужели ты решишься на это?» Я испугалась саму себя.